Глава 8. Валерия долго агитировать не пришлось. Он сам прекрасно понимал, насколько важно иметь санинструктора в рядах воинства. Но вот насчет выхода Лины в рейды уперся. Настаивал на том, что пусть учит других. Других и так учили. Она не единственный медик в кибуце, а сама Лина поставила вопрос ребром. Или так, или я обратно в цитадель. В общем, первый рубеж сопротивления преодолели. Второй рубеж был мощней ибо за ним за градотрядом стояло штатное расписание и бухгалтерия. Пришлось брать обходом и переговорами. Учитель физкультуры, медсестра в медпункте, все равно бюджетники. То есть зарплата так и так платится с общих доходов. Но если Лина уедет обратно, то ни медпункт, ни школа все равно не пополнится никем. Тогда какой смысл спорить? николаевич покряхтел, почесал в затылке и дал согласие. Правда, потом Валерий все равно вмешался и сан- инструктора в общий штат войска, невзирая на протесты. Будет рейд, поедет с вами. А так она здесь нужна. И все равно, как скорую помощь будут использовать, случае с чего. Это да, тут простоев не бывает. Каждый человек используется по максимуму. Да и правильно, в сущности. Кибут со своих заработков живет. Федеральных дотаций здесь не водится и в любом случае быстро сказка сказывается. линии теперь еще и экзамены на профпригодность сдавать, и курс обучения в рамках местной медицины проходить, и военная подготовка, и много что еще. Так что пусть учится. К середине дня смонтировали второй вертлюг под пулемет. «Мы с Федькой привезли один 8 миллиметровый, примерились, после чего я принял решение переставлять сидения или делать их поворотными». Стрелку трудно, к пулемёту приходится тянуться при любых углах, отличных от прямого. Дозвонился до командира, договорился об отмене вылета на проверку связи, мотивируя тем, что лучше закончить, а потом ещё и на пристрелку слетать. Пулемётам дали два электронных прицела, таких как на крупниках стояли, что хорошо, потому что с борта стрелять по мишеням или через простенькую оптику плохо, особенно учитывая тот факт, что трассирующие пули здесь отсутствовали как класс. Настя уже вовсю учила техника, или даже он ее, потому что она лучше знала, почему эта штука летает, а он лучше знал, как механизмы работают. В общем, процесс пошел. Затем Федька метнулся за Линой и потащил ее на уроки вождения или на экзамен по оному. Это как получится. А я остался у коптера руководить перестройкой. Взлетели уже на следующий день, к полудню, когда мы сочли предварительную подготовку законченной. В кабину, кроме нас, упаковались Федька, Валерий и Аникин. Настя подняла машину, подчеркнуто элегантно, то есть вроде и плавно, но с одновременным разворотом на курс и быстрым набором скорости. Выпендрилась. Ну, так и правильно. Пусть видят мастерство. Проверяли все, и внутреннюю связь, и связь с ПБУ, которых я запрашивал чуть не каждую минуту, и навигацию, и все, что можно. Летели по тому самому маршруту, который наметил Валерий, чтобы не просто так батареи поразряжать, а еще и с пользой. И с воздуха убедились, что он, в принципе, был прав. Начинающиеся в сотни километров от Кибуца крутые каменистые холмы и осыпи сильно урезали простор для маневра. Никакая машина на эти склоны не поднимется. А вот в одном из двух проездов обнаружили следы машин. Кто-то здесь проезжал, выбравшись с травы на песчано-каменистую полосу. Уже что-то, уже результат. А потом в одном распадке нашли явные следы лагеря, Оглядевшись и убедившись, что нас тут никакая засада не ждет, опустились на землю, подняв клубы пыли, и затем мы с Валерием под прикрытием пулеметов выпрыгнули и осмотрелись. Слева склон, и справа склон. Чуть более высокий холм как бы замыкает тупик, и на нем видны следы. Кто-то не один раз поднимался на вершину. «Наблюдателя выставляли», – заключил Валерий. «А следов машин сам гляди сколько». «Они тут не раз стояли, это именно базовый лагерь». Причём он присел. «По колее, смотри. Тут не только пикапы, тут и грузовик большой был. Отжали у кого-то? Может, отжали, может, свой, под добычу», задумчиво сказал он. «Заминировать бы тут всё нахрен, так мин нет правильных. А жаль, жаль, мусора глянь сколько, под него бы и заложить. Это точно, уборкой лагеря никто не заморачивался. Костров тут не жгут, возят с собой плитки больше, с дровами проблема». Для каминов и шашлычных, у кого есть, привозят брикеты из опилок в мешках. А так проще плитку на батареи взять, и легче, и возни никакой. А если не хавики? Кому тут еще быть? Ферм вокруг нет, дороги в стороне, но недалеко. Нормальные люди все больше по ним ездят. Нет, точно хавики. И точно эти самые. Надо бы пленного сюда привезти да уточнить. Да ну нахрен, и так все ясно. Следы не то чтобы старые. Я присел на корточки, осматривая колею. Даже не развалились толком, хотя сухо. Ветра в распадке нет, еще и поэтому. Ну да. Но все равно недавно были. Думаю, я поковырял след, что уже после наших клиентов. У вас с американцами обмен информацией идет? Были там нападения? Идет. Три дня назад исчез человек с грузовиком. И насосную начисто разграбили. Увезли все от самого насоса до солнечных батарей. «Один убитый. Поэтому и грузовик тут. Скорее всего. Сначала взяли трофеем, а потом прикинули, что его еще и загрузить можно». «Тут бы как-то засаду устроить», — подумал я вслух. «Сложно. Они наверняка сперва дрон поднимают, заметят и смоются. Тут это общая практика. Где тут укроешься толком? Думать надо. Но они сюда еще точно вернутся, знают, что место безопасное. С воздуха. И машинами подтянуться». Кстати, если с двух сторон зайти по обе стороны хребта, то их тут и запереть получится. Ну да, но ополченцев так надолго не дадут, чтобы несколько дней операции, задумчиво сказал Валерий. Они только на оборону. Это и есть оборона? Я чуть удивился. Сам все понимаешь, ничего изменить не могу. Мы колхоз, а не армия. А у американцев войска штатное есть? Есть. Шериф с помощниками». Может, попробовать скоординировать? Вроде как решение на поверхности лежит. Пытались как-то, да получилось не очень. Валерий почесал бороду, как он делает обычно в задумчивости. Элементы конкуренции и все такое. Николаич летал. Так надо с самим шерифом попробовать, а он пусть дальше проталкивает. У них что, насосных и людей лишних много? Подумать надо. Погнали дальше. Пролетели еще к югу в поисках следов, нашли их в нескольких местах. «Точно, это постоянный маршрут, так что нужно что-то делать на сей счет». Затем прошли над степью, нашли удобную для посадки площадку и на ней, прикрепив к земле, раскидали три десятка воздушных шариков, после чего использовали их как мишени для стрельбы с борта. Электронный прицел с экраном оказался на редкость удобен, даром что большой. Кратность увеличения меняется клавишей прямо под пальцем. Попадания видны хорошо, никто не мешает смотреть и мимо него» так что к стрельбе по неподвижным шарикам с воздуха и на скорости приловчились быстро. При этом старались к ним не подлетать ближе, чем на 500 метров для полного реализма, потому что на коптере входить в зону эффективного огня из ручного оружия точно не следует. Брони у нас нет вообще. Есть идея чуть-чуть защиты добавить, но это все считать нужно, да и вопрос крепления ее критичен. Корпусу машины это тонкие листы пластика на редких шпангоутах, Так что есть риск, что попавшая пуля будет влетать внутрь прямо с бронеплиткой. Даже точно будет».